Глава восьмая. Конечно, я не могла знать о засаде. Этого в книге не было. Я хорошо помнила эту историю, ключевые сцены и моменты столкновения заклинателей и главного злодея. Неужели спасение жизни Аньои так изменило ход событий? Я не успела ответить. Заклинатели ринулись на нас. Ханьшен переключил свое внимание на врага. В землю ударила молния. Ханьшен метнулся в сторону. Мгновение, и он за спиной противника. Отражение магии в лезвии ослепило. В следующую секунду заклинатель упал к его ногам, мертвый. Остальные не ждали. Они атаковали одновременно. Огонь, лед, молнии, все сразу. И между ними Ханьшен, неуловимый как тень. Его клинок свистел в воздухе, звенел, встречаясь со сталью противника. Шаг в сторону, отступить или уклониться, нанести точный удар. Ханьшен не ждал, пока заклинания достанут его, и нападал сам. Ледяные копья разбивались осколками, огонь и молнии яростно вспыхивали и гасли. Ни одно заклинание не могло достать его. Фен Лун не отставал от Ханьшена, Играючи, отбивая удары магии и мечей заклинателей, он сражался так, будто это было игрой, а не вопросом его возможной смерти. Заклинатели подступали ближе, сжимая кольцо и окружая Ханьшена, но, конечно, не обращали никакого внимания на меня. «Разве это не мой шанс на спасение? Пока два главных монстра заняты разрубанием заклинателей на части, мне лучше по-быстрому исчезнуть». Я осторожно попятилась в сторону леса. «Главное — затеряться между деревьев, а потом бежать со всех ног в любом направлении». «Ханьшен даже не заметит», — говорила я себе. «Он не станет искать. Но мало ли какое шальное заклинание расщепило меня на атомы». «Мысли материальны», — говорил кто-то. «Верила я в это или нет, сейчас не имело значения». Потому как только я подумала об этом, одно из ледяных копий полетело в мою сторону. Время замедлилось. Я смотрела на заклинание и понимала. Может, Ханьшен и передал мне свою Ци, но сделать я с ней ничего не могу. Ань Ю и могла отбиться от случайного заклинания или увернуться. Но я стояла и смотрела, как приближается острие ледяного копья». Я еще не успела попрощаться с жизнью, как меня окружила темная магия. Она сплелась в формацию, отпечаталась на земле и загородила меня стеной чуть светящихся линий, о которую разбилось копье. Не нужно было и думать о том, кто спас меня. Формацию Ханьшена после заточения я узнала бы среди тысяч других. Оглянулась на него. Ханьшен был сосредоточен на сражении». Его меч вычерчивал в воздухе смертельные дуги и бил точно в цель. Магия вспыхивала на ладонях, расходясь опасными заклинаниями. Но заклинателей было больше, и они казались слишком сильными для него. Ханьшин даже не смотрел на меня, но каким-то непостижимым образом спас. Повод ли это остаться и понаблюдать за битвой? Конечно, нет. Я собиралась бежать дальше, но мои ноги будто приросли к земле. Как бы я ни старалась, не могла сдвинуться с места. Линии формации пульсировали светом у моих ступней, защищая от бушующей вокруг меня цы, но не давая выйти наружу. «Ханьшен!» — поняла я, глядя, как он разрывает вражеские формации и раскидывает наседающих заклинателей. А ведь он обязательно спросит, куда и зачем я пыталась сбежать. Что я ему скажу? Может, я и не пыталась уйти от него. Ну, почти. Просто решила на всякий случай спрятаться. Да. За то дерево. За то самое, что стоит в нескольких ли отсюда. Его даже не видно. Мысленно кивнула. Отличное оправдание. Разве это не логично? Конечно, логично. Я слабая, с опустошенным золотым ядром, не в силах защитить себя в гуще сражения. Разве неправильно было сбежать и затаиться? Формация вдруг исчезла. Срок годности истек. Или у Ханьшина не хватает сил держать ее? В конце концов, какая разница, если я, наконец, могу уйти? Только я собралась выполнить задуманное, как кто-то схватил меня за руку. Резко обернулась. «Что еще?» И встретилась взглядом с Фан Юнченом. Он смотрел на меня с нежностью и решимостью. «Аньюэ», — сказал он и потянул меня в сторону, подальше от места схватки. «Я собрал заклинателей, чтобы спасти тебя от Ханьшена. Пойдем, пока он занят битвой и не может достать тебя!» Я бездумно переставляла ноги, идя за ним. «Так, значит, что пошло не так?» Ань Юэ не умерла. Фан Юньчен вместо того, чтобы от горя отдать жизнь ради шанса на месть, решил спасти меня. А, только была одна маленькая проблемка. Читать сянься, конечно, очень приятно, но я не горела желанием участвовать во всех этих интригах Альянса и разборках заклинателей. Я хотела разбить какую-нибудь маленькую ферму в глуши, выращивать картошку а, ну, или рис, если картошки тут нет». Но сейчас лучше уйти с Фан Юньченом, а потом, когда мы отойдем подальше, отвлечь его и все-таки улизнуть. И все-таки судьба была на стороне Ханьшена. Мы не успели далеко отойти, а он вдруг возник перед нами. Темные глаза вспыхнули ненавистью, когда он увидел наши сцепленные руки. Фан Юньчен встал передо мной, закрывая меня своим телом. Губы Ханьшена изогнулись в презрительной улыбке, и он спросил. «Далеко собрались?» «Ханьшен, ты не получишь ее!» И мечи со звоном встретились, начиная новую битву за мою руку, золотое ядро и прочие части тела. «Приятно?» «А, ни капельки. Фан Юньчен был сильным заклинателем, я знала это из книги. Ханьшен был измотан предыдущей битвой, но все равно оставался сильнее». Второстепенный герой не может просто так победить злодея. Заклинание Фан Юньчена вспыхнуло ослепительно белым светом. Магические символы закружились в воздухе, сгустились в призрачные цепи и метнулись к Ханьшену, но тот даже не вздрогнул. Его пальцы скользнули по рукояти меча, и одним движением он разрезал заклинание, рассыпая его в воздухе словно пыль. Ханьшен атаковал в ответ. Единственным движением он отбросил Фан Юньчена назад. Тот покатился назад, но вскоре смог встать на ноги. Но его уже било новое заклинание — Ханьшена. Фан Юньчен выставил перед собой руку, образовал щит, который легко прогнулся под магией Ханьшена. Темная ци придавила его, заставила опуститься на колено. Всего несколько мгновений, и битва была закончена. Я только сейчас поняла, что Фан Юньчен мог умереть. Ханьшен не пожалел бы его жизнь и прикончил, как других. Ханьшен жестокий злодей. То, что я все это время выводила его из себя и осталась жива, ничего не значило. Я просто полезна для него сейчас, пока слаба, и готова взрастить для него золотое ядро Аньюэ. Он не изменился и все так же ненавидел заклинателей и тех, кто вставал у него на пути». Между пальцами Ханьшена разгоралось последнее заклинание, которое должно было лишить Фан Юньчена жизни. Но Фан Юньчэн упрямо встал и хриплым от боли голосом сказал «Я не оставлю ее тебе». «Не оставишь?» усмехнулся Ханьшен. «Но разве я спрашивал тебя об этом?» Не знаю, что двигало мной в этот момент и откуда взялась смелость, но я шагнула вперед и встала перед Ханьшеном, загораживая собой раненого заклинателя. Просто наблюдать за тем, как кто-то умирал, оказалось выше моих сил. — Не убивай его! Я пойду с тобой, я же обещала помочь тебе! — Но ты пыталась сбежать с ним, — процедил Ханьшен. Я растерялась и не знала, как отказаться вздернула подбородок, давая понять, что я найду оправдание на любой его аргумент. Аньюэ! в голосе Фан Юньчэна звучало отчаяние. «Не делай этого!» Обернулась к заклинателю. «Даже если Ханьшен пощадил бы его, Фан Юньчен не отступил бы. Это читалось в его глазах, полных упрямства и любви. Он встал, опираясь на меч и смотрел на меня». «Но я не Аньёй, ради которой он готов был отдать свою жизнь, не жалея себя. Я не испытываю к нему никаких чувств, ни как герой новеллы, ни как к человеку. Да, я всплакнула, когда читала о его несбывшейся месте и гибели, но то было скорее заслуга автора, чем самого Фан Юньчена. Поэтому я была честна, когда сказала ему, «Фан Юнчен, просто уходи, я не люблю тебя!» «Ты не должен следовать за мной!» Анью и не говори этого! Я знаю, что это не так!» Глупый фан Юньчен нарывался на преждевременную смерть. «Но как еще я могу заставить его уйти и тем сохранить ему жизнь?» Оглянулась в поисках подсказки, и мой взгляд уперся в грудь злодея. «Я люблю Ханьшена!» — заявила я, встала сбоку и обняла руку злодея. А, в шоке были все. Фан Юньчен, который замер, глядя на нас. Ханьшен, повернувшийся ко мне. И я сама что я вообще несу? Но чтобы закрепить эффект, встала на цыпочки и чмокнула Ханьшена в щеку, и даже томно вздохнула, прижавшись к его плечу. Фан Юньчен опустился на землю. По отразившейся в глазах боли я поняла, что он поверил мне. Но он больше не делал попыток сразиться с Ханьшеном. «Переживет», — подумала я, «погрустит немного и найдет себе новую заклинательницу, которая обязательно оценит его по достоинству. Зато останется жив». Пока Ханьшен не пришел в себя и не передумал, я потянула его в сторону и увела с поляны, послужившей полем битвы и слезливых страстей. Он не сопротивлялся и пошел за мной. Я не отпускала его руки, пока мы шли по узкой тропке, по которой Фан Юньчен пытался сбежать со мной. И лишь когда мы подошли к дороге, он вдруг спросил. «Так поэтому сегодня утром ты пыталась соблазнить меня?» Вспомнила минуту своего позора и резко отпустила его руку. «Конечно, нет!» «Значит, снова обманула, пытаясь спасти его никчемную жизнь». Ханьшен презрительно поморщился и отвернулся. «А ты бы хотел, чтобы это было не так?» — выкрикнула я. «Размечтался!» И пошла вперед по дороге. «Аньюэ!» — окликнул меня Ханьшен. Едва удержалась, чтобы не показать ему неприличный жест. «Куда ты идешь?» — спросил он. «В деревню Лейхо, а куда же еще?» — буркнула я. «Но она в другой стороне. Это дорога к моей горе». Остановилась, резко выдохнула. Как же все сила Развернулась и пошла назад. Уверенно прошла мимо Ханьшена, будто его здесь и не было, но теперь он шагал рядом. Вскоре мы вышли к месту засады, где Фен и Луны, подоспевшие на помощь Мохун, прогоняли последнего заклинателя. Несколько тел так и остались лежать на дороге, и только сейчас я начала понимать, в какую передрягу попала. Безымянные персонажи, которых автор новеллы щедро сыпал под меч Ханьшена, здесь, в этом мире, были настоящими, живыми людьми. Земля рядом с их телами окрасилась багровым от растекшейся крови. Невидящие глаза смотрели в небо, но больше не в силах были увидеть его. К горлу подступила тошнота, а липкий страх сковал мое тело. Это все по-настоящему не просто красивый поворот сюжета, а чьи-то оборванные жизни. Эти трое просто маньяки, особенно Ханьшен. Он едва не прикончил Фан Юньчена у меня на глазах. Но считает ли он других своих жертв? Или для него они тоже лишь безымянные персонажи? Даже заточение в его логове не казалось мне таким ужасным, как то, что я увидела сегодня. «Пойдем». Ханьшен подтолкнул меня вперед, и мне пришлось пойти дальше. Сколько раз и как близко я была сегодня к смерти. Ледяное копье, по случайности, чуть не убившее меня, не казалось таким страшным. Но не будь во мне золотого ядра, стал бы ханьшен так беречь мою жизнь. Мы шли дальше по дороге, оставив за спиной место стычки, но меня охватил ужас. Руки дрожали от пережитого посмотрела в спину Ханьшена, который также шагал впереди и о чем-то говорил с Мо Хуном. «Как мне уцелеть, находясь рядом с самым опасным человеком этого мира?» Фэн Лун шел рядом со мной. Сражение с заклинателями будто совсем не тревожило его. Он снова достал кувшин с вином и сделал несколько глотков. В этот раз он не стал предлагать мне выпить, но я сама выхватила из его рук кувшин и приложилась к горлышку. А может ли вино дракона забыть все то, что мне пришлось пережить сегодня?»